До следующего новолуния. Так сказала Рунгерт. А значит, точно нельзя. Но Нуада покушал. Вернее, сточил все, что предложено. Пол шлема плова по-скандинавски, лепеху оружейной твердости и пол-литра дредного, судя по запаху, пива. Насытился, оглядел окрестности повеселевшим взглядом, и дернул меня за рукав. О, Между четырех палаток, предназначение которых известно каждому половозрелому норману, обнаружился небольшой дюжный над две рабов загончик. А внутри? Нет, не взлюбившая меня с недавних пор госпожа удача определенно решила показать мне личика. Эта фигура в лохмотьях, когда-то бывшей хрясой, мне определенно знакома. Молодец, Нуада. Отец Бернар собственной персоной, и в цепях.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 Мы сняли небольшой домик, человек на сто, поблизости от рынка, и занялись уничтожением ужина. По поводу будущего поединка никто не переживал. Красный Лис считал, раз уж в кое веке ему подвернулась возможность породеть за собрата по вере, а не гробануть его, это перст божий. Так что к завтрашнему Хольмгангу ирландец относился как к маленькому празднику. Предвкушал. Но...